Юрий Коваль. Рассказ «Около войны». Читает Мария Осовская. До чистого дора немец не дошел. Но был он близко. За лесом слышался рев орудий, и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолеты. Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины эвакуировались. Только в одном доме жили люди. Тетка Ксения с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно. Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось, немец подкрадывается, таясь за деревьями. Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул «Открывай, что ли?» Женщины не стали открывать «Открывай!» — снова крикнул человек с крыльца «Я ведь замерз!» Тетка Ксения подошла к двери и спросила «Кто?» Это был Мухов, безрукий, из соседней деревни, из Алюшина Его не взяли на фронт «Что ж вы свечку не зажгете?» — сказал Мухов, входя в избу «Темень у вас?» «Нету свечки» сказала Пантелевна. Садись вот на сундук. Мохов, сказала тетка Ксения, ты к нам жить перебирайся. Страшно без мужика. Куда я издуму? У меня там тоже баба с детьми. Вы к нам перебираетесь. Нет, сказала Ксения, тут наш дом. Мохов достал из кармана горсть чернослива. Красноармейцы дали, сказал он. Тетка Ксения повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив. «Вот что», — сказал Мохов, — «сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки, у меня еще осталось». Мохов ушел, а женщины снова глядели в окно до самого свету. Утром они подняли детей и пошли в Алюшина. За лесом сегодня не скрежетало, и не было слышно взрывов. «Бой кончился», — сказала тетка Ксения, «только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей». «А вдруг на его?» — сказала Пантелевна. «Он бы тогда сюда пришел». «Может быть, подкрадывается?» — сказала Пантелевна. Они поглядели за деревья, но никого не было видно, только снег лежал. Просветлело, и перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса. И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это. «Бежим!» — сказала Пантелевна. Ей страшно стало, что это летит по небу. Темный предмет выплывал из-за деревьев, восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек, только очень большой, мужик, крикнула Пантелевна. А тетка Ксения заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек. И плакала, и крепко держала детей. Огромный человек плыл над лесом. Огромный, больше деревьев, стоящих под ним. Он плыл, летел, лежа на боку и поджав ноги. Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развивались, и слышно было, как... как они трещат от ветра, дующего наверху. Пантелеевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над чистым дором. Бежать было некуда, и Пантелеевна остановилась. Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мертвый он или живой, и почему он такой большой, и зачем по небу летит. В шинели его были видны большие дыры, и еще была видна... «Красная звезда!» «Только не на шапке, а на плече!» «Не бойся!» — крикнула Пантелевна, увидев звезду. «Это наш!» Но тетка Ксения боялась поднять голову и поклядела наверх, только когда огромный солдат отплыл в сторону. «Его, наверное, ранили!» — сказала Пантелевна. «Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать». Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь. Лицо его было совсем серым. Солнце поднялось выше и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понес его дальше. Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушел за лес на другой стороне чистого дора. А женщины все никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге Валюшина и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто. А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться. И, наконец, лег на верхушке елок. Он сделался меньше и постепенно сползал с елок на землю. Какие-то запутанные веревки протянулись от него по елочным верхушкам, куски толстой материи нависли на ветках, ссыпались с них снег. Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолет налетел на него, переломил себе крыло и разбился об землю. От удара самолета «Аэростат» тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустил через дырку часть газа. Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека. И утреннее солнце призрачно осветило его. Ни тетка Ксения, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты. «Как жалко-то его», — сказала Ксения. «Такой был большой, а не уберегся. Снаряд, наверное, в него попал. Ему б затаиться», — сказал Пантелевна. «А он, эван, куда? По небу поплыл». Мы читали рассказ Юрия Коваля «Около войны».